Уе, уе, уе, повторяем мы. Тысячу смертей мало для этого, уе. Принцесса Ирулан. История Моаддиба для детей. Дверь была распахнута Настьей, и Джессика влетела в комнату с жёлтыми стенами. С левой стороны оказался покрытый чёрной шкурой небольшой низенький диван, два пустых книжных шкафа. Справа, обрамляя другую дверь, помещались такие же книжные шкафы. Стол с колоданой и три кресла. У окон спиной к ней стоял доктор Юэ, внимательно рассматривавший окрестности. Джессика еще раз неслышно шагнула вперед. Она заметила, что пиджак Юэ помят, у левого локтя белеет пятно, словно он прислонился к мелу. Как будто на скелет из палочек напялили великоватое чёрное дияние, так что со спины доктор казался карикатурной фигурной марионеткой в руках кукольника. Только голова с длинными бановыми волосами, перехваченными на плече кольцом школ из сук, казалась живой и слегка шевелилась вслед каким-то движением за окном. Не найдя сына, она снова оглядела комнату. Закрытая дверь справа, она знала, вела в спальню. которая понравилась Полу. «Добрый вечер, доктор Юэ», — сказала она. «Где Пол?» Он словно бы кивнул кому-то за окном и, не поворачивая головы, отсутствующим тоном проронил. «Ваш сын устал, Джессика. Я послал его в эту комнату отдохнуть». Тут он вздрогнул и резко обернулся. Усы свисали по бокам пурпурных губ. «Простите меня, миледи, я оговорился. Я не хотел быть фамильярным». Она улыбнулась, подала ему правую руку. На мгновение ей показалось, что он рухнет на колени. Пожалуйста, Веллингтон. Так называть вас? Я мы знакомы уже 6 лет, сказала она. Все эти формальности с глазу на глаз давно можно было отбросить. Джуэ выдавил лёгкую улыбку с мыслью: "Кажется, сработало. Теперь она всё необычное, что сумеет ещё заметить во мне?" отнесёт на счёт смущения. Она не станет докапываться до более глубоких причин, если ответ уже известен. "Боюсь, я замечтался", сказал он. "Когда я особо сочувствую вам, извините, в мыслях я называю вас, ну, Джессика. Сочувствуешь мне, почему?" Юэ пожал плечами. Он давно уже заметил, что у Джессики не было дара полного ясновидения, как у его Уанны. И всё же, когда это было возможно, Он оставался правдив с Джессикой, так безопасней. Но и дырами, Джессика, споткнувшись на имя, он продолжил. Сушье пустыня в сравнении с Каладаном, а люди, горожанки под покрывалами причитали на нашем пути. И как они глядели на нас. Она охватила себя руками, ощущая кожие прикосновение ножа криса с лезвием из зуба песчаного червя. Если в отчётах чего-то не напутали, Просто мы чужие для них, незнакомцы с неведомыми обычаями. Они знали лишь Харконовых. Она глянула мимо него в окно. Что это ты разглядываешь? Он вновь обернулся к окну. Людей. Джессика подошла к нему, глянула влево на фасад дома, куда было обращено внимание Юэ. Там в ряд росло 20 пальм. В песчаной почве под ними не было ни травинки. Сплошной невысокий забор отделял их от дороги, по которой двигались люди в бурнусах. Джессика заметила, что воздух между ней и людьми слегка подрагивал, значит, большой щит дома включён. И вновь принялась изучать идущих, недоумевая, чем же они столь привлекали её. Вдруг она заметила общее во всех этих людях и скорбно приложила руку к щеке. Прохожие глядели на пальмы, Кто с завистью, кто с ненавистью, некоторые даже с надеждой, но каждый оборачивался к деревьям. "Знаете, о чём они думают?" спросил ЮЭ. "Хочешь сказать, что читаешь мысли?" спросила она. "Их мысли," отвечал он. "Они глядят на эти деревья и думают: перед нами сотни людей, и ничего другого не приходит им в голову." Она задумчиво нахмурилась. Почему же? Это финиковые пальмы. Одна такая пальма потребляет 40 л воды в день. Человеку нужно здесь всего 8 л. 20 этих пальм равны сотне людей. Но некоторые из прохожих глядят на эти пальмы с надеждой. Должно быть надеяться, что упадёт пара фиников, но сейчас им не сезон. Мы слишком скептически смотрим на эту планету, сказала Джессика. Я чувствую не только угрозу, но и надежду. Спяция может озолотить нас, а с тугой мощной мы сделаем из этого мира всё, что угодно. Она мысленно расхохоталась. Кого я пытаюсь убедить? Хрупкий смешок вырвался, несмотря на её самообладание. И всё купим, кроме безопасности для себя, сказала она. Юй отвернулся от неё, пряча лицо. «Если бы только можно было не любить их, ненавидеть этот дом», — подумал он. Джессика многим напоминала его Уанну. Но эта мысль сковывала его, не давала уклониться от выбранного пути, харконаны и изобретательны в жестокости. Уанна могла быть жива, следовало убедиться в этом. «Не беспокойся за нас, Веллингтон», — сказала Джессика. «Проблема эта наша, не твоя». Она считает, что я беспокоюсь о ней, подумал он, подавляя усилием воли готовую выкатиться слезу. Конечно же, я беспокоюсь. Но когда всё закончится, я должен предстать перед Чёрным бароном и нанести ему удар в тот единственный момент, когда он не будет ничего ожидать, в миг упоения победой. Он вздохнул. Я не разбужу пола, если загляну к нему, спросила она. Едва ли Я дал ему успокоительное. Он хорошо воспринимает суету переезда. Разве что несколько переутомился. Он возбуждён, но в 15 лет кто не был бы возбуждён на его месте. Он подошёл к двери, открыл её. Там Джессика следом за ним заглянула в затенённую комнату. Пол лежал на узкой кушетке. Одна рука была под простынёй, другая закинута за голову. Полосатые изулюзии на окне рядом с кроватью бросали на лицо и одеяло сетку теней. Джессика глядела на сына, очертания его лица так напоминали её собственные, но волосы были отцовские, угольно-чёрные и взъерошенные. Длинные ресницы прикрывали светло-жёлтые песчаного цвета глаза. Джессика улыбнулась, страхи её отступили. Она вдруг задумалась о сочетании их черт во внешности сына. Овал лица и глаза её, но острые черты отца уже проступают в лице сына, обещание грядущей мужественности. Она подумала о бесконечной цепи случайных встреч, создавшей эти утончённые черты. Ей хотелось встать на колени перед кроватью сына, обнять его. Мешало присутствие её Она шагнула назад, тихо притворила дверь. Юэ отошёл к окну, не в силах больше выдерживать этого. Как Джессика глядела на сына? И почему же Уана так и не подарила мне ребёнка, спросил он себя. Я врач, и я знаю, что дело не в физическом недоге. Быть может, были на этот счёт какие-то особые соображения у дочери Гесара, или же она не имела на это права? У неё были иные обязанности. И всё-таки почему же Ведь она вне сомнения любила меня, и впервые ему пришла в голову мысль, что и он сам быть может является всего лишь крохотной частицей колоссально сложного и запутанного замысла, непосильного для его ума. Остановившись рядом с ним, Джессика сказала: "С каким восхитительным самозабвением спят дети". Он механически ответил: "Если бы взрослые умели расслабляться, как дети". Да, И когда же мы теряем эту способность, пробормотал он. Джессика взглянула на него, уловила странные интонации, но мыслями она была ещё с Полом. Теперь в его обучении возникнут новые трудности. Вся жизнь его полностью переменилась, полностью. Не такую жизнь они с Герцогом когда-то замышляли для него. "Да, мы действительно многое теряем", ответила она. Джессика поглядела направо, на горбатый холм, где под ветром трепетали запылёнными листьями серо-зелёные кусты, постукивая сухими костяшками ветвей. Непривычно тёмное небо почернело над холмами, в закатных молочно-белых лучах акакийского солнца окрестности серебрились, словно крис, спрятанный на её теле. "Здесь такое чёрное небо", пожаловалась она, "в том числе из-за недостатка влаги". ответил он. Вода, резко сказала она. Здесь куда ни повернись, везде не хватает воды. Вода драгоценная тайна Аракиса, ответил он. Почему её здесь так мало? Здесь есть вулканические породы. Мне известны ещё с полдюжины возможных источников влаги. На конце у планеты есть полярные шапки. Говорят, что в стежных пустынях бурение не удаётся. Бури и песчаные приливы разрушают оборудование быстрее, чем его ставят, даже если прежде до него не доберутся черви. Но тайна, Веллингтон, настоящая тайна заключается в тех скважинах, что бурят здесь в котловинах и впадинах. Ты читал о них? Сперва тонкая струйка, потом ничего, сказал он. В этом-то ведь и кроется тайна Веллингтон. Сперва Есть вода. Потом она высыхает, и всё. Больше воды нет. И если пробурить скважину тут же, рядом, результат будет тем же самым. Струя высыхает. Интересно, кто-нибудь задумывался над этим? «Любопытно», — сказал он. «Вы подозреваете какие-нибудь живые объекты? Разве это нельзя было определить по пробам из скважин? И что же мы должны там обнаружить? Животные ткани?» или растительные, конечно, внеземного происхождения. Кто сумеет признать их? Она вновь обернулась лицом к склону. Вода сразу же перестаёт течь, словно нечто закупоривает скважину. Живое, мне кажется. Возможно, причина здесь известна, возразил он. Харконы скрывают почти всю информацию о Баракисе. Быть может, у них соображение, по которым они прячут эти сведения. Какие же, спросила она. Потом есть ведь и атмосферная влага. Её немного, конечно, но она есть. И она здесь, основной источник воды, получаемый в ветровых ловушках и конденсаторах. Откуда берётся эта влага? С полярных шапок? Холодный воздух несёт мало влаги в Веллингтон. Харконнены напустили на Аракиси слишком много тумана, и не только на всё, непосредственно связанное с производством специй. «Действительно, мы словно блуждаем в этом тумане. Харконнены, быть может, мы...» Сказал он и осёкся, почувствовав на себе её внезапно ставший внимательным взгляд. «Что-то не так? Ты произносишь эту фамилию?» — начала она спрашивать. таким ядом, которого я никогда не слышала даже от герцога, когда ему случается произнести ненавистное имя. Я и не знала, что у тебя есть личные причины для ненависти к ним, Веллингтон. Великая мать, подумал он, я возбудил её подозрения. Теперь следует употребить все штучки, которые учила меня когда-то Ванна, но способ только один говорить по возможности правду. Он начал Вы не знали, что моя жена, моя Ванна, юе безпомощно пожал плечами, пытаясь справиться с судорогой, стиснувшей горло. Они слова не шли с уст. Он испугался, плотно зажмурил глаза, чувствуя старую муку в своей душе и новую. Но тут к его руке легко прикоснулась ладонь. "Прости", сказала Джессика. "Я не хотела бередить старые раны", и подумала «Подлые твари!» Его жена была из Бины Гессерит. Это словно отпечатано на нем. Несомненно, Харконнены убили ее. Еще одна жертва, добавившая друга Атрейдесом. «Простите», — сказал он. «Я не в силах говорить об этом». Он открыл глаза, давая стиснувшему сердце горю. Оно-то, по крайней мере, было истинным. Джессика внимательно вглядывалась в него. «Я не в силах говорить об этом». Тёмные цихины и миндалевидный глаз, грубая фигура, вислые усы, обрамляющие пурпурные губы и узкий подбородок. Заметила она и морщины на щеках и на лбу, в которых равно проступали и печаль, и возраст. Глубокая симпатия к нему наполнила её сердце. "Веллингтон", сказала она. "Мне жаль, что мы привезли тебя в это опасное место". "Я приехал сюда по своей воле", ответил он. И это тоже было правдой. Но вся планета Харконенский капкан. Ты ведь и сам знаешь это. Чтобы одолеть герцога Лета одного капкана мало, произнёс он, что тоже было правдой. Быть может, я напрасно так боюсь за него, сказала она. Он ведь блестящий тактик. Нас вырвали с корнем, проговорил он, потому-то нам и не по себе. Кроме того, вытопанное растение легче убить, ответила она. Надо просто пересадить его во враждебную почву. А почва и в самом деле враждебна. Когда здесь узнали, сколько человек привёз с собой Герцог, начались водяные бунты, сказала она. Они прекратились только когда мы дали понять, что ставим новые ветряные ловушки и конденсаторы, чтобы уменьшить нагрузку на старые. Воды здесь хватает лишь чтобы поддержать жизнь человека, сказал он. Все понимают, воды немного. и если придут пить новые люди, цены подскочат, и бедняки умрут». Но герцог справился с ситуацией, и эти бунты не вызвали постоянной враждебности. «А еще охрана», — сказала она, — «охрана повсюду, со щитами, куда ни глянь и их мерцание. На колодане мы жили иначе». «Придется привыкать», — сказал он. Но Джессика твердым взглядом глядела в окно. «Я предчувствую смерть», — сказала она. Хават засылал сюда свой авангард, батальон за батальоном, охрана снаружи это и его люди. Из сокровищницы без нужных обоснований изъяли крупные суммы. Объяснение может быть только одно подкуп высокопоставленных лиц. Она покачала головой. По следам Сафира Хавата следует смерть и обман. Вы несправедливы к нему. Несправедливо? Да я же хвалю его. Волжжи и смерти. наша единственная надежда. Просто я не могу обманываться относительно его методов. Вам надо бы больше времени уделять делам, сказал он. Не позволяйте себе отвлекаться на подобные скверные делам. А что, если они-то и занимают большую часть моего времени, Веллингтон? Я, секретарь герцога, и каждый день приносит мне новые причины для опасений. Он даже и не подозревает, что я понимаю их. Она стиснула зубы и выдавила: "Иногда я даже задумываюсь, что когда он выбирал меня, нужнее всего ему была моя подготовка дочерей Гессера". "Что вы имеете в виду?" Её циничный тон, горечь в её голосе, которую он раньше никогда не слышал, заинтересовали его. А ты не думаешь, Веллингтон спросил она, что использовать секретаря, который тебя любит, намного практичнее. Но это недостойная мысль, Джессика. Упрёк этот без размышления сорвался с его губ. Как именно Герцк относился к своей наложнице, сомневаться не приходилось. Надо было только проследить, какими глазами он глядит на неё. Она вздохнула. Ты прав. Мысль действительно недостойная. Лесика вновь обхватила себя руками, вложенный в ножны крис прижался к её плоти, напоминая о ещё неопределившейся судьбе, которую он знаменовал собою. Скоро здесь будет большое кровопролитие, сказала она. Харконыны не успокоятся, пока или сами не сгинут, или не погибнет мой Герцог. Барон не может простить моему летародавитости, королевской крови, сколько бы поколений не отделяло герцога от предков в короне. Ведь его-то собственный титул происходит из Грозбуха Каникт, но причина этой вражды глубже. Ведь когда-то именно предок отрейдосов добился осуждения Харконана за трусость в битве при Карине. Старая вражда, прошептал ЮЭ, и на мгновение острая ненависть пронзила его. Зачем он впутался в паутину этой старой распри? Это она убила его Уанну. Еле же что ещё хуже обрекла её на мучения в лапах Харконменов, и ему самому приходится теперь угождать барону. Старая вражда изломала не только его жизнь, она исковеркала жизни отрейдасов, вечно травила их своим ядом. По иронии судьбы роковой финал этой вендетты должен разыграться здесь, на Аракисе, единственной планете во всей вселенной, где добывали меланж, дающий здоровье и жизнь. «О чём ты думаешь?» — спросила она. «Я думаю о том, что теперь один декограмм специй стоит на свободном рынке 620 тысяч соляриев. Чего только не купишь на такие деньги!» «Неужели и тебя проняла жадность Веллингтон?» «Это не жадность!» «Что же тогда?» — он пожал плечами. «Чита!» — он глянул на неё. «Вы помните вкус специй, когда попробовали её впервые?» похож на корицу и всегда разный, сказал он. Специя как жизнь. Она обращается к нам новым лицом всякий раз, когда её принимаешь. Некоторые предполагают, что она производит в организме рефлекторно вкусовую реакцию. Тело само начинает понимать, что это вещество полезно, и воспринимает вкус как удовольствие с лёгкой эйфорией. Как и саму жизнь, так и специю не удалось по-настоящему синтезировать. Я думаю, что уйти в изгнание подальше за пределы империи было бы умнее, произнесла она. Юэ понял, она не слушает его и удивился. Конечно, но почему же тогда она не уговорила герцога на это? Ведь она могла в конце концов заставить его сделать что угодно. Он быстро заговорил. Это была правда, и к тому же слова его позволяли изменить тему разговора. Не будет ли с моей стороны слишком смелым, Джессика, если я задам один личный вопрос? Внезапно смутившись, она прижалась к подоконнику. Конечно же, нет. Ты ведь мой друг. Почему вы не заставили герцога жениться на вас? Встёрнув голову, она обернулась, сверкнув глазами. Заставить его жениться на себе? Но мне не следовало спрашивать, замялся он. Нет. Она пожала плечами. Для этого есть политические причины. Пока мой Герцок не женат, любой из великих домов может надеяться на альянс. И она вздохнула. Убеждать людей, заставлять что-то делать против их воли, потом невольно глядишь на людские поступки с каким-то цинизмом. Он разрушает всё, к чему бы не прикоснулся. Я могла бы заставить его сделать это, но это был бы тогда не его поступок. Так, наверное, ответила бы и моя Ванна, пробормотал он. И в этом тоже была правда. Невольно он прижал ладонь к рту, чтобы не проговориться. Никогда не был он ещё так близок к признанию в своей тайной роли. Но Джессика заговорила, и момент неуверенности минул. К тому же, Веллингтон в Герцогине на самом деле уживаются двое мужчин. Одного я очень люблю. Он обаятелен, остроумен, решителен. нежен. Такова пожелает любая женщина. Другой же холоден, жесток, придирчив и эгоистичен, подчас леденит, как зимняя вьюга. Всё это воспитал в нём отец. Лицо её исказилось. Если бы только этот старик умер сразу после рождения моего герцога. В наступившем молчании было слышно, как дуновение вентилятора шевелило жилюзи. Наконец она глубоко вздохнула и сказала: "Ли это прав. Эти комнаты много уютнее, чем в других уголках дома", Джессика обернулась, обвела комнату взором. "Если ты извинишь меня, Веллингтон, я хочу посмотреть ещё разок на это крыло, прежде чем распределять комнаты". Он кивнул. "Конечно", а потом подумал. "Если бы только у меня была возможность не делать того, что придётся". Джессика уронила руки, пересекла зал, постояла мгновение в нерешительности, а затем вышла. Всё это время он что-то таил, умалчивал о чём-то, подумала она. Вне сомнения, щадил свои чувства. Он хороший человек. Она снова заколебалась и едва не вернулась к ЮЭ, чтобы выпытать у него этот секрет. Но тогда ему станет стыдно, он испугается, когда поймёт, что настолько открыт. к собственным друзьям следует относиться с большим доверием.